Здесь было темно. Ветер завывал в старой башенке, а сундуки притаились в потёмках, словно тёмные силуэты зверей. Он чиркнул спичкой и успокоился. Вокруг него возникли старые знакомые очертания вещей. Её здесь не было. Дрожа он спустился на второй этаж, чтобы ещё раз осмотреть комнаты. Лоури почувствовал тошноту и боль в животе, а кровь, словно два кузнечных молота, ударяла в виски.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 В этом полусонном скучном городке ни с кем ничего не случается. Отсутствие мэрия заставило почувствовать со всей остротой, во что превратится жизнь без неё Он поступил по-скотски, бежав в дальние страны и бросив ее здесь, в этом одиноком старом доме, на друзей-коллег с их сомнительной добротой. Жизнь без нее превратится в нескончаемую вереницу бессмысленно прожитых дней, наполненных тягостной безнадежностью.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 праздный, бродяга. Где ты пропадал всё это время?» Но он не слышал слов «смеясь от счастья». Он чуть не задушил её в объятиях. Она тоже засмеялась, хотя он испортил ей прическу и смял белоснежный воротник платья. «Какая ты красивая», — сказал Лори. «Ты прелестная, изумительная и потрясающая. Если бы я тебя лишился, я бы сразу пошёл и бросился вниз со скалы». «Лучше не надо».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 Она такая молоденькая, такая прелестная». Он недоумевал, что она в нем старом дураке нашла. Впрочем, разница между ними составляла всего 10 лет, а он так много времени проводил на свежем воздухе в экспедициях, что ему нельзя было дать больше тридцати 32 двух. И все же, когда он сидел вот так, вглядываясь в ее прелестное лицо, в нежную округлость тела, отблески огня на черных волосах, и чувствовал на себе ее ласкающий взор,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 Он замолчал, потом вновь заговорил уже другим тоном. «Сегодня днём мне казалось, что на четверти три у меня где-то назначена встреча. Может, я куда-то ходил? Нет, не знаю, где я был и что делал. Нет, не знаю, Мэри!» «Да, Джим?» «С тобой всё в порядке?» «Конечно, в порядке». Он застегнул пальто, нагнулся и поцеловал её. «Вернусь через полчаса. У меня такое ощущение... Вообще, мне надо прогуляться, вот и всё. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Джим.